Мы играли свадьбу на даче Михаила Ефимовича. Все как-то решилось само собой. Сначала мы, как Яша и обещал, приехали на выходные. Яша, чтобы помочь с беседкой, а я подышать свежим воздухом и посмотреть имение Лучанских. Имение впечатляло. Шесть соток, огороженных сеткой рабицы, из которых три Михаил Ефимович кое-как расчистил под строительство. А дальше просто лес с высокими соснами и несколькими дикими яблонями. Домик был небольшой, садовый, на две комнаты с крыльцом. Из удобств вода в рукомойнике, которую еще надо было принести ведром от колонки, и туалет в конце участка с кокетливым сердечком на деревянной двери. Зато между деревьями Михаил Ефимович с Яшей натянули большой тент, под которым мы с Соней сидели, болтали обо всем на свете, пили чай из термоса и ели бутерброды. Мужчины присоединились к нам уже ближе к вечеру, когда совсем выбились из сил. — Благодать! — произнес Михаил Ефимович, падая на траву. — Вот тут свадьбу играете. Чего в душной квартире сидеть? — Бать, ну ты скажешь тоже, — возмутился Яша, — ни воды, ни электричества, из мебели две кровати и три стула. — Когда мы с твоей матерью женились, у нас тоже не было ни воды, ни электричества, а стулья мы одалживали у соседей, — заметил старший Лучанский, — и жили счастливо. — А ты со своей Ариной и в дворце бракосочетаний расписывался, и в ресторане отмечал, и что? — Папа, ну я же просил. — А мне нравится эта идея, — поспешила я предотвратить начинающуюся ссору. — Здесь очень красиво и тихо. Мы же все равно хотели посидеть по-домашнему. — Где мы положим на ночь гостей? Или они назад поедут, в Москву? — А кто их повезет? Сельский автобус? — снова возразил Яша. — Мы же решили без гостей. А мои родители все равно не приедут. — Приедут. Куда они денутся? — хмыкнул Михаил Ефимович. — Так что, Яков, в следующие выходные привезешь сюда раскладушки. Вам с уступим дальнюю комнату с кроватями. В ближней положим гостей на раскладушке. Соня и Ида как-нибудь втиснутся на диван. А я с удовольствием переночую в гамаке. Ночи пока еще теплые. Михаил Ефимович говорил мягко, спокойно, но так уверенно, как будто у него и сомнений не оставалось в собственной правоте. Это сочетание мягкости и силы меня завораживало. Позже я поняла, что оно присуще и Яше и что для меня очень важно, чтобы мужчина был именно таким, надежным и уверенным, но в то же время достаточно чутким, дабы не превратиться в, в моего отца. У меня все еще оставались сомнения, что мои родители придут на свадьбу. Во всяком случае, я больше не собиралась ни звонить им, ни приглашать лично. За меня все сделал Михаил Ефимович. Мы расписывались в обычном районном ЗАГСе, потому что для Яши это был второй брак, и во дворец бракосочетания его бы не пустили. Но и плевать, я тоже не хотела никаких дворцов. Я даже не хотела свадебного платья, но настояли Яшины сестры. Соня, услышав, что я собираюсь идти на собственную свадьбу в обычном сарафане, заголосила, что я упускаю самое большое удовольствие в жизни. Аида просто молча послушала наше препирательство, а через несколько дней сама приехала к нам на проспект Мира и вручила мне сверток. «Иди, примеряй. Яков, а ты марш на улицу. Погуляй. Не для твоих глаз». Яша даже не посмела возразить. По моим наблюдениям, Идель Михайловне старался не возражать даже отец. Я развернула сверток и ахнула. Там было свадебное платье из белого батиста, белоснежные туфли и фата с жемчужным ободком. Самое потрясающее, что Ида абсолютно точно угадала с размерами. Только кружась перед зеркалом и не смея поверить своему счастью, я осознала, что понятия не имею, кем работает старшая сестра Яши. Ида, откуда все это? Я прекрасно понимала, что купить вещи такого качества, да еще и нужного размера, да в рекордный срок в Советском Союзе невозможно. — Из костюмерной Большого театра, — усмехнулась Ида. — Не переживай, вещи абсолютно новые, и возвращать их не нужно. Считай, это подарок на свадьбу от главного реквизитора Главного театра страны. — Что? А почему он мне должен делать подарки? — Я совсем ничего не понимала. — Потому что мы теперь родственники, — хмыкнула Ида. — Все, переодевайся назад. Я же не должен тебя видеть в этом платье. И ушла, даже не согласившись попить с нами чаю. Я никак не могла свыкнуться с мыслью, что такая большая и такая разная семья Лучанских в один миг приняла меня как родную. Безоговорочно, ничего толком обо мне не зная, беременную. Они все разом начали обо мне заботиться только потому, что Яша назвал меня любимой женщиной и привел в дом. Михаил Ефимович подключал свои связи, чтобы помочь моему отцу. Ида доставала свадебный наряд. А Соня взяла на себя все хлопоты по организации свадьбы, начиная с угощения и заканчивая украшением дачи. В то время как моя семья даже не хотела знакомиться с Яшей. Как такое могло быть? Я не понимала. И вот он день нашей свадьбы. Мы приехали на Яшиной Волге. Я с тревогой вглядывалась в людей, стоящих возле ЗАГСа. Моей свидетельницей стала Соня, а Яша позвал на эту роль знакомого певца Леню, который смылся сразу после регистрации, сославшись на важный концерт. Все они, Пучанский полным составом и певец Леня, стояли и ждали молодоженов. А чуть поодаль стояли и мои родители. Я оглянулась на Яшу в нерешительности. Без него я боялась даже подойти к отцу. Но я жал руку певцу Лене и не заметил, что происходит. Пока я думала, что делать, ко мне подошел Михаил Ефимович. Поздравляю, дочка. Запомни этот день на всю жизнь. Крепко обнял и поцеловал. А потом взял под локоть. Пойдем-ка, поздороваемся с моими новыми родственниками. И мы пошли к моим родителям. Отец смущенно улыбнулся и протянул старшему лучанскому руку. Рад познакомиться лично. Мама тоже улыбалась, как-то натянуто и неестественно, но обняла меня, поздравила, и в ЗАГС мы пошли все вместе, без ссор и скандалов. Регистрация была самая обычная: казенная речь, росписи в свидетельстве, обмен кольцами и шампанское из фужеров, которое я не пила, боясь за ребенка. Поцелуй Яши, нежный и скромный, по сравнению с теми, что случались без свидетелей. И снова объятия, поздравления, возгласы, Сони, что давно пора ехать на дачу где даже испортится без холодильника. Москвич Михаила Ефимовича был под завязку, набит кастрюльками и свертками. Мы загрузились в машины и покатили на дачу, где сидели под тентом за самодельным столом, сбитым из досок. Ели тающие во рту Сониной пирожки и фаршированного карпа. И ждали, пока Михаил Ефимович пожарит шашлык. Яша обнимал меня за талию, мама с папой желали нам счастливой семейной жизни и не сказали ни слова упрека. Зато несколько раз во время тостов горячо благодарили старшего Лучанского за все, что он сделал для нашей семьи, не уточняя, за что именно. И в причине их внезапной благосклонности я больше не сомневалась. Ну и пусть. Главное, что все помирились, все сидели за одним столом, и мы с Яшей стали мужем и женой. Спать мы легли, как и было распланировано Михаилом Ефимовичем, в дальней комнате, плотно закрыв дверь. Хотя заботиться о каких-то ритуалах в нашем с Яшей случае уже не требовалось, мы с ним несколько опередили развитие событий и не один раз. Так что теперь могли просто лечь спать, но не спалось обоим. Я вернусь через 10 минут, шепнул мне Яша и выскользнул за дверь». Я увидела из окна, что он уселся на крыльце с блокнотом и подсвечивая себя огрызком свечи, что-то быстро писал. Поэт творческая натура. Я улыбнулась стоя у окошка. Мне приятно было, что ему захотелось написать стихи в день нашей свадьбы. Но вдруг я услышала голос Михаила Ефимовича. Чем ты тут занимаешься? У него молодая жена в спальне, а он бумагу морает. Любить надо в постели, а не на бумаге. Ну-ка, Марш к жене, рифпоплет. Но тон у него был не сердитый. Яша ему что-то ответил, но я не расслышала. В постель Яша вернулся спустя полчаса, когда я уже начала засыпать. «Написал?» — шепотом поинтересовалась я. «Написал. Почитаешь? Ты же не любишь мои стихи. Яша, ты теперь всю жизнь будешь обижаться за тот раз?» «Нет. Просто я не хочу, чтобы ты любила мои стихи. Я хочу, чтобы ты любила меня». А потом Яша последовал совету отца насчет того, что надо делать в постели, а не на бумаге, и мне стало не до стихов. Медовый месяц мы провели в Юрмале. Там же и состоялся мой первый настоящий выход в свет в качестве жены поэта Лучанского. Поначалу я вообще не хотела никуда ехать. Во-первых, у меня начинался токсикоз, и по утрам меня постоянно тошнило. Во-вторых, Яша работал над сборником стихов, очень для него важным. А работа не шла, и я боялась, что все дело во мне. Мало того, что вечера он теперь проводил далеко не за письменным столом, так еще и свадебное путешествие. Но в ответ на мои доводы Яша только рассмеялся и обнял меня. Оленька, ну что за глупости? Ты не можешь отвлекать меня от стихов, потому что ты меня на них вдохновляешь. И если мне пишется, то в любой обстановке. И я уж точно найду время, чтобы зарифмовать свои мысли. К тому же мы едем в Дом творчества писателей. Он не случайно так называется. Государство создает нам условия для творчества в приятной обстановке, на берегу моря. Будем купаться, загорать, ну я иногда еще и работать. Как выяснилось, Яша достал путевку в дом творчества на двоих. В статусе официальной жены я теперь имела право на те же блага, которые полагались ему. Меня даже в ресторан дома литераторов пропускали без мзды швейцару, а по яшиному удостоверению и штампу в паспорте. Впрочем, меня не волновали такие вещи, куда больше меня волновала моя новая узнаваемая фамилия. За несколько дней до отъезда я отправилась в химчистку сдать свадебное платье и яшин-костюм, который мы, конечно же, запачкали на свадьбе. Костюм Яша еще наверняка пригодится на выступлениях, а платье, если без фаты, вполне можно было еще куда-то надеть по торжественному случаю. «Фамилия», — равнодушным тоном бросила мне приемщица, забирая вещи. «Лучанская», — чуть запнувшись, ответила я. Еще не до конца привыкла, чуть не назвала девичью. Приемщица взглянула на меня с новым интересом. «Родственница, что ли?» «Чья?» — не поняла я. «Поэта Лучанского». «Жена», — бесхитростно призналась я. Тут до приемщицы дошло, что она только что приняла свадебные наряды. И она с заинтересованным взглядом окинула свертки, еще лежавшие на стойке приема. «Хм, ну, поздравляю». Я почему-то покраснела. А потом, идя домой, мысленно ругала себя. Надо было назвать девичью фамилию. Теперь Яшины рубашки и костюмы будут рассматривать все сотрудницы химчистки. Да и мое платье наверняка станет предметом обсуждения и осуждения. В общем, к Яшиной известности еще следовало привыкнуть. Ехать в Юрмалу мы решили на машине. Почему-то нам обоим это показалось романтичным. Я же купил «Волгу» полгода назад и еще толком не накатался на чуде советского автопрома. Ему хотелось попробовать машину на трассе. А я вообще никогда не путешествовала на автомобиле, и сама идея приводила меня в восторг. Проблемы начались уже в ближайшем Подмосковье. Меня сильно укачивало, видимо, на фоне беременности. К тому же в салоне немного пахло бензином, и если еще месяц назад мне этот запах даже нравился, то теперь меня просто выворачивало наизнанку каждые 500 метров. Яша мужественно улыбался, искал место для остановки, наливал мне крепкий чай из термоса и бегал в магазин за минералкой. А я расстраивалась, что порчу ему и себе отдых, и боялась, что так будет всю дорогу. К счастью, через сотню километров мой организм как-то адаптировался, и бесконечные поиски кустов закончились. Мы вздохнули с облегчением, снова начали обсуждать виды за окном и ходовые качества машины. Мы могли разговаривать с Яшей о чем угодно, и темы всегда находились. Не говорили только о его стихах. Я даже толком не знала, что это за сборник, над которым он трудился, и почему он так важен. Почему нужно все стихи писать для него с нуля? Почему нельзя взять уже готовые Яши стихотворения? Я пыталась расспрашивать, но Яша переводил разговор на другую тему. Мне было обидно. В конце концов, я теперь жена поэта. Я могла бы ему в чем-то помогать, как Софья Андреевна Толстая помогала своему великому мужу, переписывать его черновики, например. Но Яша сознательно не допускал меня до своего творчества. Мы ночевали в маленьких гостиницах, где Яшу узнавали. Кто-нибудь обязательно просил автограф, иногда даже находили его книгу и просили подписать. На меня смотрели с любопытством, при заселении требовали паспорта и, убедившись, что я законная жена, с некоторым сожалением заселяли в один номер. Я уже поняла, что Яша неизменно вызывает восхищение женского пола, где бы ни оказался. А вот появление рядом с ним жены никого уже не вдохновляет. Впрочем, чему я удивлялась? Яша был красив, обаятелен и талантлив. А я была просто женой. Нам оставалось ехать каких-то километров 200 до цели, когда произошло неожиданное. Из-под колес идущего перед нами грузовика отскочил камень и влетел нам прямо в лобовое стекло. Стекло тут же пошло множеством мелких трещин, которые почти полностью перекрыли Яша обзор. Я вскрикнул от неожиданности, еще толком не поняв, что произошло. А Яша, ни секунды не думая, вдруг треснул кулаком по стеклу с внутренней стороны. Оно осыпалось кучей мелких осколков, но обзор у Яши появился. Только тогда он сбавил скорость, вырулил на обочину и остановился. «Ну вот, стекло придется заказывать», — с сожалением сообщил он. «Его же просто так не купишь, и обратно без стекла не поедешь». Я в тихом шоке стряхивала с платья осколки. Хорошо, что они были хотя бы не острыми. «Не порезалась?» — спохватился он. «Прости, я ничего перед собой не видел. Не мог же я просто затормозить посреди трассы». Он протянул руку, чтобы меня обнять, и тут я снова вскрикнула, потому что рука у него была вся в крови. Я не порезалась, порезался он, когда выбивал стекло, и даже этого не заметил. У тебя кровь идет. Надо перевязать чем-нибудь. У нас есть аптечка. Я засуетилась, побежала искать аптечку, которая валялась где-то в багажнике, начала бинтовать ему руку, а он стоял и улыбался. Тебе что, совсем не больно? удивилась я. Нет, у меня высокий болевой порог. Но твоя забота очень приятна. На самом деле он врал. У Яши оказался низкий болевой порог. Он с трудом переносил какие-либо врачебные манипуляции, а поход к стоматологу вообще становился испытанием для нас обоих. Но это выяснилось через много лет. А тогда он старался сделать все, чтобы не испортить нам отпуск, чтобы путешествие порадовало нас обоих. «И как же мы доедем без стекла?» «Ну, до Юрмалы как-нибудь дотянем. Давай представим, что у нас кабриолет, и что так задумано», – предложил Яша. «Мы едем вдоль моря, любуемся закатом, а нас обдувает морской бриз». На самом деле морской бриз нас не обдувал, а сдувал. В лицо летели пыль, грязь и машкара. Я поняла, что мотоциклисты ездят в шлемах не только ради безопасности и отчаянно завидовала всем машинам с целыми лобовыми стеклами. До Юрмала мы добрались грязными и измученными, но все равно счастливыми, потому что впереди был отдых у моря, мы были вместе и любили друг друга. Именно там, в Юрмале, Яша представил меня своим собратьям по Перу в качестве официальной жены. А собратья по Перу и особенно их жены оценили его выбор. «Разумеется, я даже не подозревала, что подобные смотрины – традиция, да и Яшу она давно не радовала. Тем не менее, когда мы разместились в номере и разложили вещи, Яша сказал, что вечером мы ужинаем в очень модном ресторане и чтобы я подготовилась. «Надень самое нарядное платье», – посоветовал он. «Давай никуда сегодня не пойдем», – возразила я. «Мы устали с дороги, я не хочу ни в какой ресторан, здесь же есть столовая». «Разумеется», – кивнул Яша, раскладывая на письменном столе свои черновики и записные книжки. В номере был роскошный письменный стол, придвинутый вплотную к окну с видом на море. Государство создавало писателям идеальные условия для труда. Кровать, к слову, была далеко не такой роскошной. Матрас проваливался в середине. В нашу путевку включено трехразовое питание, и на ночь нам положены булочка и кефир. Но за ними ходят только Кривицкий и Мащенко. Первый еще Чапаева живым застал, а второго язва. В большинстве своем писательское братье даже на ужин не является – Весь цвет советской литературы ты сможешь лицезреть за завтраком. А ужинают обычно в ресторанах, за свой счет. Ну давай сегодня поедим в столовой. Или вообще никуда не пойдем. Я так устала, а у тебя рука болит. Кстати, надо показаться врачу, тут же есть медпункт. Да ничего у меня не болит. Яша, как мне показалось, с досадой дернул плечом. Оленька, нам все-таки придется пойти. У Барановского вышла новая книга. Он по этому поводу собирает сегодня всех в Юрасперле. Ну и положено, понимаешь? Правило, усмехнулась я. Яша тяжело вздохнул. Можно сказать и так. Правила поведения в коллективе. В день приезда положено выйти в люди, встретить всех друзей и недругов. Здесь же сейчас весь цвет творческой интеллигенции, начиная с живых классиков и заканчивая младшим помощником старшего редактора журнала «Бред юных дарований». Нужно обменяться новостями, выпить пару рюмок и пообещать, что в этот раз мы обязательно сыграем в волейбол или покатаемся на водных лыжах или даже напишем что-нибудь вместе, а потом благополучно забыть об их существовании до конца отпуска. Я с удивлением слушала Яшу, отмечая его несчастный вид. Кажется, он тоже не хотел никуда идти, но ситуация того действительно требовала. А еще я стала подозревать, что Яше совсем не нравится его окружение, и он предпочел бы путевку в какой-нибудь другой дом отдыха, где не будет собрать и в паперу. Как позже выяснилось, я была абсолютно права, просто не догадывался о причинах такого поведения. Но Яшиного желания никто не спрашивал. В те времена государство изо всех сил старалось объединить столь разношерстное и склонное к объединению писательское племя. Для писателей строили дома, в которых им давали квартиры, и ты волей-неволей сталкивался с коллегами во дворе или у мусорпровода. Выделялись участки поддачи, и один классик советской литературы ругался с другим классиком по поводу забора или растущей на границе яблони. А летом все они, изрядно друг другу надоевшие, встречались в Юрмале или еще где-то у моря в Доме творчества. Иногда все эти усилия приносили свои плоды, писатели создавали дуэты, если не творческие, то хотя бы дружеские, но чаще всего столь тесное общение приводило только к сплетням и скандалам. И если кто-то из толпов советской прозы якобы случайно ошибался дверью своего номера и оказывался в номере молодой симпатичной редакторши, завтра об этом знали абсолютно все властители дум и обсуждали подробности за утренним омлетом, сокрушенно качая головами. Словом, к восьми часам вечера я надела лучшее платье из тех, что поехали со мной в Юрмалу. Нежного кремового оттенка, довольно консервативное, закрытое, но зато югославское, купленное еще отцом. Раньше оно было мне слегка великовато, а теперь стало как раз, и я взяла его в Юрмалу, чтобы выгулять, пока еще не прибавила в размерах. Я даже постаралась соорудить прическу, насколько это было возможно после дороги и наспех принятого душа. Яша надел костюм, завязал галстук. «Яша, там жарко», — заметила я. «Галстук-то тебе зачем?» «Просто расстегни воротник на две пуговицы». «Так положено. Без галстука нас не пропустят». Я удивилась, но промолчала. В костюме с перебинтованной кистью он напоминал мне Никулина из бриллиантовой руки. Про Юра Сперле я никогда не слышала, но Яша по дороге рассказал мне, что это очень модное место, куда мечтает попасть вся продвинутая молодежь Советского Союза, да и не только молодежь. Что название переводится как «морская жемчужина», что там смешивают какие-то невероятные коктейли, а после двенадцати ночи дают представление, которое больше нигде не увидишь. Честно сказать, меня все услышанное не очень-то впечатлило. Меня, еще недавно домашнюю девочку, а теперь беременную жену Якова Лучанского, не прельщали модные заведения. Алкоголь я не пила из-за будущего ребенка, а в двенадцать ночи хотела спать, а не смотреть какое-то там представление. Здание ресторана тоже не вдохновило. Обычная громада из стекла и бетона, нависающая над пляжем. Внутри оказалось шумно, людно и накурено. Играла громкая музыка, а за длинным столом сидела большая компания, которая сразу узнала Яшу. К ней-то мы и пошли. «О, а вот и Лучанские!» — громко объявил Азаров, единственный, кого я знала среди собравшихся. «Наш сиятельный Яша и его очаровательная супруга». «Я мог бы и сам представить», — спокойно заметил Яша. «Здравствуйте, товарищи!» «Моя жена, Ольга Лучанская». Он отодвинул для меня стул, дождался, пока я сяду, и только тогда сел рядом со мной. А ему уже тянули руки для пожатия. Кто-то вызвался налить нам штрафные. «Я не пью», — пробормотала я, закрывая рюмку ладонью. «О, значит, скоро можно ждать прибавления в семействе. Лучанский множится на глазах», — сострил здоровый мужик слева от меня с большой ротинкой над верхней губой. «Это Мащенко, я тебе про него говорил», — в полголоса пояснил мне Яша. Я кивнула. «Переписывает книги за писателей из нескольких союзных республик, дабы сделать их творения хоть сколько-нибудь читабельными». Под собственным именем последний раз публиковал книгу пять лет назад, но своим благородным трудом на благо среднеазиатской литературы уже получил квартиру в Новой Высотке и дачу в районе Николиной горы. Все это поведал мне Яша, пока мы шли сюда. «Ну что, Юра, поздравляю с новой книгой!» Яша потянулся с рюмкой к худощавому мужчине в пестрой рубашке, который сидел во главе стола. «Желаю миллионных тиражей и благодарных читателей!» «Тот самый Барановский, из-за которого мы здесь собрались», — поняла я. «Ты сам-то когда нас порадуешь, Яша?» Или тебе нынче не до стихов?» – поинтересовался виновник торжества, закусывая шпроты на кусочки черного хлеба. «Приехал сюда дописывать новый сборник», – коротко ответил мой муж. «Передай селедочку, пожалуйста». В тот вечер я убедилась, что Яша – единственный автор за столом, который не хочет говорить о своем творчестве. Все остальные с упоением рассказывали, что они пишут или написали, какие отзывы написаны вызвало у критиков и читателей, обсуждали тиражи и заказы. Эта особенность сделала Якова идеальным собеседником в компании, где каждый хотел поговорить о себе. Но несколько раз в его адрес звучали и обидные подколы. Шутка о том, что Яша больше увлечен молодой женой, чем творчеством, повторилась в нескольких вариациях. А Азаров после пятой рюмки поинтересовался, сколько еще стихов об Аме Яша планирует написать, и осталась ли еще хоть одна невоспетая им палатка на всесоюзной стройке. В ответ Яша пообещал после Бама переключиться на Столеваров и отнять у Азарова хлеб, потому что стихи про то, как льется сталь в ковш, почитают с большим удовольствием, чем 400-страничный роман на ту же тему. Но мужские перепалки под рюмку и сигарету – это еще полбеды. Хуже было то, что за столом сидело и немало женщин, и они рассматривали меня с куда более пристальным интересом, чем Яшины собеседники. Как я поняла, в основном здесь собирались жены советских литераторов, но супруга Азарова работала редактором в «Молодой гвардии», а жена Барановского писала стихи. Другие были просто домохозяйками, но язык бы не повернулся назвать их так. Все без исключения они курили, каждая могла похвастать идеальным маникюром, почему-то с использованием алого лака, и обсуждали такие темы, что мои щеки становились одного цвета с их ногтями. Сначала речь шла о польских колготках в сеточку, которые здесь продавали в каком-то магазине. Потом переключились на кокотницы, которые купила жена Азарова, и рецепты Жульена. Но потом с этой вполне мирной темы они вдруг перешли на способы предохранения от беременности и аборт, который сделала некая Наташа, на слишком позднем сроке, и все дружно ее осудили. Я слушала, хлопая ресницами и не имея ни малейшего желания присоединиться к беседе. Понимала, что произвожу впечатление полной дуры, но я никогда не видела колготки в сеточку, «А зачем они вообще? Нужны ведь в таких зимой холодно!» Ни разу не готовила Жульен, а слово «аборт» вызывало нервную дрожь и воспоминания о встрече с мамой. «Оля, ну что же вы все молчите?» Вдруг обратила на меня внимание та, которую все звали Лолой. Я так и не поняла, чья она жена, может быть, ничья, а тоже писательница или поэтесса. «Присоединитесь к нашей беседе. Расскажите, чем вы занимаетесь, где работаете?» «Я пока учусь», — сообщила я, в МГИМО. «О, будущий дипломат! Неожиданно! А чем увлекаетесь?» «Литературой!» – брякнул я, не подумав. «Я-то имела в виду далеко не тех литераторов, что собрались за столом». Но ну, девушки, понимающие, заохали, а Лола с улыбкой протянула. «Да, это мы заметили. Поэтому лучанским вы всерьез увлечены. Тогда наши неизменные темы вас, наверное, утомляют. Но поверьте, если вы проживете с Яшей чуть дольше, чем ваша предшественница, вы тоже устанете от литературы. И если вам захочется чего-то более мирского, обращайтесь». «Не совсем понимаю, о чем вы» процедила я, чувствуя, что разговор заходит не туда. «Исключительно о наших девичьих глупостях, только о них», прощебетала Лола, «о колготках и помадах, о партнихах и фарцовщиках. Я понимаю, что на фоне великих стихов об Аме это звучит пошло, но, поверьте, милая, вам рано или поздно захочется сменить монашеское деяние, и тогда вы вспомните обо мне». «Я не поняла ровным счетом ничего, кроме того, что надо мной смеются». И над моим платьем, и над моим неумением поддержать беседу о колготках и жульенах. Какие форцовщики, какие стихи об Аме. Причем здесь моя предшественница, если предыдущий брак Яши развалился, когда он еще учился в институте. Все эти вопросы я вывалила на него, когда мы уже далеко за полночь возвращались из дома отдыха. Можно было вызвать такси, но Яша предложил пройтись пешком, чтобы выветривался алкоголь. За компанию он выпил немало. Но, надо признать, Яша никогда не терял самообладание, и я редко видела его пьяным в традиционном понимании этого слова. Под градусом он просто становился чуть веселее и раскрепощеннее. Яша внимательно выслушал мой пересказ и нахмурился. «Вот поэтому я не люблю подобные сборища», — проговорил он. «Не бери в голову. Они просто дуры». «Все?» — уточнила я. «Так не бывает. И про какую мою предшественницу они говорили? Неважно». «А что не так с моим платьем? Ты же говорил, что оно очень красивое». «Оно недостаточно пошлое для этой компании. Оля, правда, выброси из головы. Обещаю, больше мы не потратим на них ни одного вечера». И Яша сдержал обещание. Весь отпуск мы держались особняком и проводили время исключительно друг с другом. До обеда Яша сидел за письменным столом, а я отсыпалась, хотя он настаивал, чтобы я ходила на море и без него. Но без него я не хотела, стеснялась, к тому же опасалась, что снова встречу Лолу и ее подруг. Поэтому я ждала Яшу, и часа в четыре мы отправлялись купаться и встречать юрмальский закат. Ужинали в каком-нибудь небольшом кафе на берегу, а потом еще раз купались уже при луне, что становилось у нас с Яшей традицией. Я чувствовал себя абсолютно счастливой, не замечая, что ни на шаг не отхожу от мужа, а он все больше места занимает в моей жизни, постепенно этой жизнью и становясь. Яша, съешь хоть что-нибудь, пожалуйста. Ну что мне тебя, с ложки кормить, что ли? Я уже была готова кормить его с ложки, потому что за весь день он только выпил немного воды. На тумбочке возле него стоял больничный обед, вполне приличный, с куриными котлетками, картофельным пюре и запечатанным в пленку греческим салатом. На столе остывал контейнер с Катином фирменным борщом. Я попросила Марину разогреть, когда она заглянула к нам в очередной раз, в надежде, что запах домашней еды соблазнит Яшу. Я даже пошла на крайние меры. Пока Яша спал, позвонила Сонечке. Сначала долго объяснял ей, что произошло, потом пыталась как могла успокоить, заверяя, что ее брату уже намного лучше, что журналисты сгущают краски. Убеждала вообще выключить к черту телевизор и не читать ужасов в интернете, а все новости узнавать у меня. А под конец разговора попросила приготовить для Яши его любимую гефилте фиш и орешки со сгущенкой. Да, это был запрещенный прием. Соня, хоть и младше Яши, уже давно бабушка в прямом и переносном смысле. У нее отекают ноги, она с трудом ходит, и в обычное время нам бы в голову не пришло озадачивать ее какими-то поручениями. Наоборот, Яша старался по возможности облегчить ей быт, оплачивая помощницу по хозяйству, подкидывая денег, покупая бытовую технику, а иногда и привозя продукты. Но сейчас я убивала двух зайцев. Во-первых, Соня будет занята делом, а не переживаниями за Яшу. Во-вторых, Яша не сможет пренебречь Сониной стрепнёй так же, как катиным борщом или больничной едой. Но Соня приготовит, а Сергей привезет заказанное только завтра. А мне надо было, чтобы Яша поел хоть что-нибудь сегодня. Яша, я серьезно, ты хочешь лежать под капельницами? Я и так лежу под капельницами, огрызнулся мой муж. Дай мне телефон. Не дам. С телефоном ты будешь лежать под капельницами в реанимации. Что ты хочешь там вычитать? Как мне дальше жить? «Долго и счастливо. Яша, ради бога! Ты мало в жизни сталкивался с журналистами-идиотами? Сейчас просто надо помолчать. Пусть страсти улягутся. Все, кто хотел, выскажутся. Пошумят, повозмущаются и успокоятся. Ты тем временем подлечишься. Сергей проведет флешмоб, И к нашей выписке все встанет на свои места. Ты не понимаешь». Яша хотел тяжело вздохнуть, чтобы продемонстрировать степень моего непонимания, но закашлялся. Глубоко дышать он пока не мог. Но ему явно становилось лучше. Сегодня первый день без температуры. Его беспокоил кашель и полное отсутствие сил, как физических, так и моральных. До ванной комнаты мне приходилось его провожать, а все остальное время он лежал, разглядывая потолок. Я пыталась его разговорить, но он отвечал односложно. И порой мне начинало казаться, что проще отдать ему телефон. Пусть уже прочитает все, что хочет, и успокоится. Главное, чтобы это снова не закончилось сердечным приступом. Ты не понимаешь, Оля. А если кто-то действительно от меня заразился и заболел? пока никто не заболел. Инкубационный период. Во-первых, давно уже прошел. Во-вторых, ну даже заболеет. И что? Каждый день количество новых случаев увеличивается. В Китае уже закрыто на карантин все, что можно. Европа тоже постепенно закрывается. Это пандемия, Яша. Теперь уже все переболеют, рано или поздно. И в нашу страну все равно завезли бы заразу, без твоего участия. Или ты думаешь, что если бы мы соблюли карантин, то именно в России коронавируса бы не было? Весь мир болеет, а в России все отлично потому что поэт Лучанский пересидел дома. Ты серьезно, Яша? Яша промолчал. Но я знала, что слова попали в цель. С ним только так и можно было. Он прекрасно умел себя накручивать, драматизируя ситуацию и планомерно увеличивая масштаб драмы. Так было всегда. Начиналось все с какого-то мелкого происшествия. Например, критик выпускал нелесную статью о его новой книге. Яша начинал возмущаться, говорил, что этот критик его никогда не любил. А потом оказывалось, что его не любят вообще все критики нашей страны. На следующем круге он приходил к мысли, что его не любит народ, что его книги никогда больше не будут продаваться, что он не соберет больше ни одного зала. Тиражи упадут, а в итоге мы умрем от голода в полной нищете. Накопленные деньги сгорят, как однажды в 90-е, дом отберут за долги, и мы пойдем с котомкой по миру. Но все это рисовало его воображение только в том случае, если его вовремя не остановить. Я лет через десять совместной жизни поняла, как устроено его мышление и научилась тормозить раскручивающийся маховик драмы, используя элементарную логику. Он никогда со мной не соглашался вслух, но успокаивался, делая выводы про себя. К той же методике я прибегла и теперь, благо опыт имелся огромный. «Дай телефон», — снова буркнул Яша. «Оля, в конце концов, я взрослый человек, а ведешь себя как ребенок. Соответственно, я с тобой поступаю. Давай так, ты нормально ешь, а я даю тебе телефон, но только после еды». «Оля!» Котлетку с картофельным пюре или борщ? Борщ еще горячий. Но могу позвать Марину и попросить разогреть котлетку. Я холодная поем. И потянулся за подносом с больничным обедом. Я удовлетворенно кивнула и пошла готовить ему чай. Бескусное все, пожаловался Яша. Здесь отвратительно готовят. Давай Катин суп. Борщ. Да какая разница? К тебе просто не вернулось обоняние. Это пройдет. Я подала ему контейнер с борщом. Осторожнее, обольешься горячим. У него подрагивали руки. И вообще он выглядел жалким и измученным. Повинуясь внезапному порыву, я обняла его за плечи и поцеловала в седой висок. Яша отложил ложку и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты чего, Оленька?» Я молчала. Старый, седой, капризный, избалованный вниманием, в футболке и спортивных штанах, в декорациях больничной палаты, выглядевшей обычным стариком. Но как же я боялась его потерять? И как была счастлива, что он снова рядом?» — Оленька, да бог с тобой, ну что мне сделается? — Оля, рано еще, ты же знаешь. Все та же цыганка, что когда-то нагадала ему сына, сказала, и сколько он проживет. Он никогда не говорил мне ту цифру, но утверждал, что время в запасе еще есть. Мне было так страшно, Яша. Вместо того, чтобы дать ему нормально поесть, я как последняя дура сидела и ревела, уткнувшись ему в плечо. А он меня гладил по спине и пытался успокоить, забыв про остывающий борщ. — Прости меня, Оля. Отвратительная болезнь, она делает человека эгоистичным. Тебе настолько плохо, что ты можешь думать только о себе, совершенно не замечая, что происходит с окружающими тебя людьми. Я грустно улыбнулась. Боюсь, что дело не только в болезни. Но он обнимал меня, гладил теплой рукой, и меньше всего я хотела сейчас выяснять отношения. Я сегодня разговаривала с Соней. Она приготовит тебе и фиш и орешки со сгущенкой. Завтра Сергей привезет. Ну зачем? Она же еле ходит чтобы любимый братец нормально ел и быстрее выздоравливал. Продукты ей сегодня Сергей завезет, далеко ходить не придется. Мы все тебя любим, Яша. Я, Соня, Сергей, даже Катя сегодня писала, спрашивала про тебя. А тебе есть дело до каких-то там журналистов и злобных бабок, пишущих комментарии в интернете. Еще и комментарии, господи, простонал Яша, и я поняла, что сболтнула лишнего. Напиши Сергею, пусть там все закроет. И дай мне телефон, ты обещала. Ты еще не поел. Так ты мешаешь. И мы засмеялись. Это был нервный, почти истерический смех двух изо всех сил молодящихся стариков в палате коммунарки. Мы сидели на его кровати, застеленной убогим бельем в цветочек, и хохотали. Хорошо, что никто не мог нас видеть.